Ирина Андронати, Андрей Лазарчук, Аська, часть первая. День, когда Аська Чебурахина, она же Чебурахина мать, получила свою первую Аську, подписанную простым словом «мы», начался безобразно, а кончился так, что лучше бы он вообще не кончался. После долгой погодной невнятицы на Питер упал настоящий мавританский зной. С белым небом и белым солнцем, с бродящими по улицам пыльными джиннами, с воронами, влипшими в мягкий асфальт и с несчастными людьми за баранками дорогих автомобилей, которые, автомобили, могли только плестись в сторону загорода в длиннейшей веренице себе подобных со скоростью роста бамбука, но если сильно повезет, то чуть побыстрее. Город и без того не блиставший чистотой вдруг опустился, как опускается в дикую жару почти каждый северный человек. Семейные трусы и мокрый платок на голову. Тротуары завалены были обертками от мороженого и бутылочками из-под напитков, созданных всякими сволочами, чтобы поддерживать жажду еще каким-то мусором и полы листвой в июне. И иногда пыльные джинны, проходя мимо, поднимали все это в воздух и долго кружили вокруг себя, с ленивым любопытством рассматривая. Оставалось утешаться одним, что остальным еще хуже. Лондон, например, затопило, Лос-Анджелес в кольце лесных пожаров, Кейптаун завален снегом по самое не могу и так далее. Как это вошло в обычай уже много лет назад, город оказался совершенно не готов к перемене погоды. Летом ведь положено готовиться к зиме? Вот к зиме и готовились. В первый же день зноя начались перебои с электричеством, потому что те, кто мог, включили на полную мощность кондиционеры. А на третий день, к вечеру, Васильевский, Петроград, Куохту, да и все, правобережье накрыло настоящим блэкаутом. Даже поезда метро остановились на полтора часа. Это, конечно, было настоящее ЧП, тем более, что и начальство, и народ по привычке боялись терактов. Тетя Валя извинялась по телевизору перед подвластным населением. Кого-то из своих стыдило, кого-то порывалось повесить. Сам Чубайс прилетел в голубом вертолете с перекрещенными молниями на фюзеляже. В общем, людям нашлось чем заняться. Равно как и Аське. Она чудом выскочила из метро за минуту до конца света. И, поразмышляв ночью на тему «надо что-то делать», рано утром пошла в гараж выкатывать свой москвич. 412-й. Да, Аська ездила на «Москвиче». Тем, кто понимает, что это такое молодая женщина на «Москвиче», ничего больше можно не объяснять. Они и так проникнутся уважением. А тем, кто не понимает, все равно ничего не объяснить. «Москвич» — это стихия. Это надо почувствовать самому. Например, как он закипает, постояв 10 минут на жаре с работающим движком. Но Аська не собиралась терять время в пробках. У нее был проложен хитрый маршрут с немалым числом дворов и переулков и с рискованным проездом под кирпич, зато без малейшего шанса застрять. 45 минут в один конец. Почему она не ездила так всегда? А потому что на метро получалось в полтора раза быстрее и вдвое дешевле. Аська же была человек практичный. Так ей казалось. Ибо все знакомые ее твердо знали, что нет на свете существа более нелепого и неприспособленного. Рассмотрим внимательнее. Общественный статус – офисный хомячок. Контент-редактор сайта – это официально, на самом деле делает все, что умеет, а умеет много, и умеет многое, кроме как отказываться от заданий начальства, потому регулярно пашет за капризных программеров не самого большого и не самого раскрученного интернет-магазина. Косметика, парфюмерия, бижутерия, фитнес. А ведь когда-то начинала как хороший репортер. Ей прочее блестящее профессиональное будущее. Не срослось. Сломалась и не срослось. Да и на нынешнем своем месте могла бы получать вдвое больше Не умеет добиваться, не умеет показать свою незаменимость Далее, семейное положение Солидная замужняя дама, мать шестилетнего сына Вся загвоздка в том, что не представляет себе, где он шляется, этот так называемый муж В глаза не видела уже больше года Время от времени, раз в месяц в три, названивает откуда-то, говорит, что дела его блестящие, вот-вот начнется новая настоящая жизнь. После всего все продолжается своим чередом. А Бу, это сокращенно чебурах, уже осенью в школу. И что нас там ждет? Дело в том, что Бу не любит разговаривать. Умеет, равно как и читать, и писать, но вот не любит, и все. И никак его не сбороть. Трех психологов увезла неотложка. Наконец, внешность. Единственная заметная черта Аськи – это сложно торчащие в разные стороны рыжие кудри. Любимая одежда летнего сезона, маечка, футболочка, топик на голое тело, а как иначе, размер бюста минус первый, лифчиков таких не делают, и бесформенные штаны с много карманов. Косметику, парфюмерию, бижутерию и фитнес Аська ненавидит всеми печенками. Вернее сказать, не абстрактно ненавидит, а применительно к себе. Ненавидела бы абстрактно, давно бы пошла искать другое место работы – Пока же нет. Да и Аскин Москвич настоящий соловой масти. Других таких в мире не существует. Чего она не учла, так это ремонта дорог. Город опять спешно латал прорехи. Два раза пришлось пускаться в объезд. И вместо положенных девяти она прибыла на рабочее место в 9.30. Что еще хорошо было в Васькиной службе, так это либерализм начальства. На опоздание и ранние уходы смотрели сквозь пальцы. Было бы дело сделано. Удавалось даже брать работу на дом и отправлять результаты по сети. Этот вариант не слишком приветствовался, поскольку в головах у старших менеджеров сидели понадерганные из учебников и плохо усвоенные слоганы типа Мы команда. Тем не менее, если попросить, могли позволить. Только надо было попасть под хорошее настроение начальство. Именно это Аська и намеревалась сделать, чем мотаться через полгорода по такой жаре. Когда она вошла, то оказалось, что никто еще не работает, а все живо обсуждают вчерашнее. Сеть лежала мертво. Сисадмин Женя, красный, и злой, пытался высечь искру. К нему подходили, осторожно заглядывали через плечо, исчезали на цыпочках – Шаман под горячую руку мог и убить. люхнув брезентовую сумку под стол, Аська отправилась умываться, а на обратном пути подсела Гули Гуле, лучшей своей подруге по работе, да и вообще девушки ориентальных кровей, черноволосые, полногруды, толстопопой, при этом стали и 56, Аська сама мерила. Гуля играла с компьютером в покер на раздевание. «Что, мать?» Не отрывая взгляда от дисплея, спросила Гуля. «Грустно. Чего?» – удивилась Аська. Гуля щелкнула мышкой. На белокуром красавце остались только кожаные стринги и один носок. «Е!» – сказала Гуля, откинувшись на стуле. «Так ты еще не знаешь? Нас всех увольняют?» «Нет, не до такой степени. Но ты готовься. Презики есть или дать?» «Да за что?» «А, вот он уже идет, он все тебе расскажет». И нажал F6. Покер свернулся в трой. По проходу надвигался Грозный, он же Вик Тим, шеф информационного отдела, непосредственный Аськин начальник. Ну, сказал Вик Тим, еле шевеля губами, как будто разговаривать с Аськой он мог только преодолевать чудовищную брезгливость. «Ну пошли» и двинулся дальше к своей выгородке, видя панурую и во всем виноватую аську на невидимой колючей веревке. Она шла и никак не могла понять, за что же ей предстоит выволочка. Она все всегда делала как положено. Твоя работа. На дисплее была действительно ее работа. та, которую она закончила и сдала буквально вчера. Обновленная база данных по всем товарным позициям склада с наконец-то нормально работающим поисковиком. Да, Виктор Тимофеевич. И какого черта? Она посмотрела. Потом попыталась запустить поиск. Да. Быть этого не могло, но вот. Было? Не понимаю. Вчера же все работало. А нужно, чтоб сегодня... Тихо рявкнул Грозный. «Ой!» — сказала Аська. «Есть же бэкап. Там все должно быть нормально. Я сейчас...» Она убежала к своему рабочему месту, пнула комп по клавише включения, замерла в ожидании. Комп защелкал, зашелестел и вдруг взвыл винчестером. Взвыл так, как никогда не был раньше, дисплей оставался черным, и Аська с отчаянием поняла, что никакого бэкапа у нее нет. «Божаский диск — не средство для хранения информации», — назидательно сказал шаман. Аська хотела его убить, переехать москвичом, однако передумала. В конце концов, шаману тоже сегодня досталось и тоже совсем не по его вине. От грозного Аська много нового узнала о своей необязательности, о легкомысленном устройстве мозга, О вычетах из ее Аськиной зарплаты за каждую жалобу клиента И о том, какое это счастье работать в коллективе единомышленников И какое несчастье в нем не работать Значит так, Чубуракина И Аська не стала его поправлять, сказал Виктим Чтобы к вечеру кровь из носу Но тут воскресла сеть как всякая уважающая себя интернет-компания «Шарм» — вот мы и добрались, наконец, до названия — для внутренней жизни использовал сетевые технологии, прежде всего электронную переписку через корпоративный сервер — это он упал утром и знаменитую «Аську» — интернет-пейджер ICQ, позволяющий обмениваться короткими записочками хоть со всем миром. Кое-кто именно так и делал, начальство мирилось. Обойтись без Аськи было трудно, контролировать ее геморройно, так почему бы не позволить хомячкам в фоновом режиме поразвлекаться? Это тоже была рекомендация из учебника. Воскрешение сети ознаменовалось звуком почтовых рожков, сигнализирующих о поступлении новой почты, и многочисленными куку -ку» посыпавшихся Асик. Ближайшее Куку -ку» донеслось из Кампа Грозного. Он бросил взгляд на экран, и, не желая отвлекаться, собрался было продолжить черновую дрочевую отделку Аськи, но вдруг нахмурился, вернулся взглядом к монитору. Привстал, снова сел, задумался. Сунул между зубами ноготь, громко клацнул, застыл. И в стылой позе сидел долго. Потом неожиданно увидел Аську. А, Чебурахина! Ладно, иди, иди. работай, Базу свою делай. Три дня тебе хватит?» Аська оторопела, кивнула. «Ну и славно. Все, давай». «Сколько нужно программистов, чтобы поменять лампочку?» «Ни одного!» «Почему?» «Потому что лампочки — это железо, а программисты железом не занимаются!» Шаман рук заморать не боялся. Когда Аська на подгибающихся вернулась к своему столику, шаман как раз закручивал последний болтик на крышке системного блока. «Работает!» — сказал он. «Я потом с твоим винтом поковыряюсь, униксовский комп нужен. Может, что-то удастся спасти». «Ну, а тут все настроено, валяй! Старые бэкапы я тебе сбросил!» Все еще офонарелая Аська, сдержанно поблагодарив шамана, уселась на крутящийся стульчик и стала разбираться в том, что у нее есть в наличии и чем придется разживаться на стороне. И тут Аськин комп издал знакомую куку ку Развернулась записочка. «Загадайте любое число от 1 до 99». Аська хмыкнула и послала ответ. 8. Через несколько секунд прилетело «Вы угадали!» «Теперь мы готовы исполнить любое ваше желание!» айска задумалась, куда бы поостроумнее послать шутников. В этот момент сдохли кондиционеры, все четыре одновременно. На улице было уже за 30, в тени. Пока вызвали сервис. Пока они приехали. Пока разбирались, где поломка. В чем суть работы редакции сайта? Обновить страничку, если нет новостей, то придумать их. Разместить свежие рекламные материалы, исправить обнаруженные ошибки. По большому счету, при том объеме информационных материалов, что размещался на их сайте, с работой могла справляться одна, одна специально обученная блондинка. Однако же держали четверых, в том числе начальника с почти кабинетом, наверное, для солидности. Или чтобы одинокая девочка не заскучала на работе. В общем, кондиционеры чинили, а три сотрудницы информационного отдела и примкнувшие к ним компьютерщики и бухгалтерии обсуждали появление на рынке новых духов с аттракантами, они же феромоны. Все особенно интересовались Аськиным мнением, поскольку она когда-то занималась продажей парфюмерии и не сети, вручную. Но Аська, как честный человек, ничего обнадеживающего сказать не могла, хотя из опыта знала, что какие-то тайные разработки наверняка существуют, но вряд ли попадают на рынок. Впрочем, это была такая история, которую Аська не то что не рассказала бы никому, но и себе строго настрого запретила вспоминать. И как честный человек запрет этот соблюдала старалась соблюдать. Это не всегда получалось, особенно во сне. Виктим, бросив подчиненных подыхать, поднялся этажом выше к старшим менеджерам, где наверняка были и прохлады, и лимонад со льдом, и перспективы продвижения по службе. А здесь… Одуревшая от духоты Аська вдруг вернулась к своему компу, нашла в списке поступивших сообщений странную Аську и нашлепала ответ «Хочу много мороженого» и отправила. Тут же кукукнула. «Ваше желание принято. Мы. И следом. Ваше желание будет исполнено немедленно. Мы». «Ну-ну», — сказала Аська. Гуля внимательно смотрела на нее. «Что?» — не поняла Аська. «Да нет», — сказала Гуля. «Ничего». Но Аська почувствовала какую-то недосказанность. Буквально через 15 минут лязгнул грузовой лифт, и в зал пятясь вошел Макс Максыч, начальник отдела логистики и бывший любовник гули расстались без обид. В одной руке у него была большая коробка, перевязанная блестящей ленточкой, а в другой — букет цветов. «Девчонки!» — широко улыбаясь, Макс Максыч взмахнул букетом. Девчонки относились и к шаману, но на такие мелочи шаман внимания не обращал. «У меня сеструха тут племянника принесла, так что прошу отпраздновать!» И плюхнул коробку на стол. Сестер, включая двоюродных, у Макс Максыча было 9. Он называл себя ошибкой генетики и жертвой бабьего засилья. «Мальчика?» — недоверчиво спросила Гуля. «С вот таким этим самым!» — радостно показал Макс Максыч. «Смерть девкам!» В коробке оказался шикарный торт-мороженое. Когда с тортом было покончено, ложечки облизаны, кондиционеры заработали снова, все расселись по местам, и началось какое-то подобие работы. Аське пришла Аська. Ваше желание исполнено. Готовы исполнить любое другое ваше желание? Мы. Часа в четыре свет вырубился по всему району, и начальство, проявив человеколюбие, распустило коллектив по домам. «Ты, мать, это...» — сказала вдруг Гуля тихо-тихо, чтобы точно никто не услышал. «Мороженым только не увлекайся, а?» «Что?» — не поняла Аська. «Ты слышала?» И ушла, очень нервно подрагивая толстым черным хвостом. На стоянке... Солового москвича не оказалось. Аська понимала, что это могло произойти в любой день, никакой реальной противоугонки на бедолаге не стояла, но все же несколько растерялась. И в силу этой растерянности не стала ни вызывать милицию, ни сама идти в отделение, ведь за углом просто плюнула на утраченное имущество, все равно не найдут, поскольку никогда не находят, и заторопилась на метро забирать буй из садика. Почему-то ей казалось, что сегодня надо как можно скорее забрать буй из садика. Вот надо и все, почему-то. Метро работало. На подступах к нему раздавали книжечки люди в светлых простых одеждах. То ли солнечный храм, то ли храм света. Аська встречала их не в первый раз, но никак не могла запомнить, да и не стремилась. Ей протянули брошюрку. Она вскользь прочитала название «Друг для друга мы можем сделать все», но брать не стало. Зачем? Тем более, что еще старый репортерских времен опыт знакомства с чем-то подобным этому храму у нее имелся. И именно об этом она и запрещала себе вспоминать. В детском саду сказали, что Бу забрал отец. Пришел и забрал. «Наверное, сработала защита». Аська не испугалась или испугалась настолько сильно, что ничего не почувствовала. Пришел отец. Забрал. Обыкновенное дело, каждый бы день так. Правда, она совсем не помнила, как дошла до дому. Вот только что была в садике, и вот уже отпирает дверь. Первое, что она услышала, как хохочет Бу. Наверное, Аськин муж именем Стасик Станислав Андреевич Громыковит вам не жук чихнул, был отвратительным мужем. Но у него было замечательное качество, может быть, единственное. Он умел нравиться детям своим, чужим, каким угодно. Он с ними валялся, боролся, пел, изображал дохлого медведя, грушу для битья, самолет. В общем, дядя Стасик был кумиром довольно большого числа уверенных в себе личностей возрастом от 3 до 9 лет. Бува и число входил на равных с остальными. И сейчас Аська увидела, что комната ее и без того никогда не отличавшаяся строгим порядком основательно по-военному разорена. Под зеленый ковер подсунуты книги, а как еще можно сделать холмистое поле в комнате? И на холмах разворачивается сражение между, надо полагать, Бонапартом и марсианами. Стасик воевал за марсиан и позорно проигрывал. Тепловой луч был ничто в сравнении со старой гвардией. У, в новенькой треуголке из подручных материалов поднес к губам невидимый горн, чтобы протрубить атаку конницы Мюрата или Нея, кто их разберет. И вдруг улыбка с его лица стремительно потекла, как течет тушь под дождем. «Мама, ты что?» Она сказала им обоим все, что о них думала, и заперлась в ванной. Еще Стасик умел хорошо признавать себя виноватым во всем. извиняться, присмыкаться, обещать исправить любые проступки и иногда даже переводить конфликт в шутку. Без этого он бы просто не выжил в нашем жестоком мире. На второй час осады Аська сдалась. Сдалась в том смысле, что из ванной вышла. Наверное, на это решение повлиял и звонок Гули. Гуля просила политического убежища на коврике под дверью дня так на два. Причем Трабл объяснять не стало, и Аське не хотелось расспрашивать. Вон свой трабл нарисовался, 95 килограммов. Торт, пепси и шампанское Стасик наверняка купил заранее. Знал, зараза, что все у него получится. Буно барабанился до и отправился спать, бормоча пахай ночью, плохой ночью, какой бред!» Аська посидела с ним пять минут, начала была обязательную предсонную сказку, но Бу внезапно помрачнев спросил «А что, уже нельзя быть тем, кем хочешь?» «Почему это?» — вдруг? спросила Аська. И Бу рассказал, что сегодня воспитательница спрашивала, кто кем хочет стать. Бу сказал, что хоббитом, а воспиталка сказала, что хоббитов не бывает, а бывают только пожарные, милиционеры и космонавты. «Будешь ты хоббитом, будешь!» — успокоила его Аська и Бу тут же заснул, выпитив губы. Когда она проходила мимо своей комнаты, то обратила внимание на мигающий в уголке монитора значок пришедшей аски. «Любое ваше желание будет исполнено. Мы» может показаться странным, но Аська про них просто забыла. За событиями вечера вся эта игра в желание оказалась непомерно затянувшейся и не очень смешной шуткой. «Хочу, чтобы Бу стал хоббитом», — напечатала она, почему-то помедлила, но все-таки послала. Посмотрим, что вы на это скажете. Ваше желание принято. Мы Известие о том, что это Стасик позаимствовал москвича на пару часов, Айска восприняла уже почти равнодушно. «А позвонить ты не мог?» «Да я думал, успею поставить, но срочно надо было, понимаешь? Я же не знал, что вас так рано распустят». «Ну да, он не знал». «А вообще дела у Стасика шли великолепно. Он вписался в такой перспективный проект, что мама не горюй. Вот еще чуть-чуть, и не просто денег будет по колено, а вообще можно будет все, понимаешь, все, вот просто все, что захочешь». «Больше, чем можешь вообразить. Вот чего ты хочешь?» «Спать», — сказала Аська. «Я безумно устала сегодня». «Именно спать. Ты меня понял, Стас?» «Еще Гулька должна приехать, у нее трабу дома». На самом деле она совсем не хотела спать, а наоборот, была чудовищно возбуждена, взвинчена и тратила много сил, чтобы не показать этого. «Просто как в анекдоте. Девушка, а почему вы все время молчите и молчите?» «Трахаться хочу, а зубы сводит!» Ее безумно тянуло к Стасу. Ей хотелось вот прямо сейчас завалиться со Стасом под кухонный стол. Ну, во-первых, как где же тогда воспитательный момент? И, во-вторых, чувство это немотивированные и почти неодолимой тяги к мужчине было ею испытано однажды запомнилось, запечатлелось где-то в подкорке и само оно и убийственное похмелье после... И вот верный друг подкорка предостерегала, не поддавайся. Если вы понимаете, что вами пытаются манипулировать, сделайте немедленно что-то такое, чего манипулятор от вас никак не ожидает. Аська встала и принялась за уборку. Пылесос она когда-то купила специально такой малошумный, чтобы можно было использовать в любой момент. Некоторое время Стасик просто таращился на нее, видимо, не мог понять. «Ты что, меня выставляешь?» – спросил он, наконец. «Ну что ты?» – выпрямилась Аська. «Как я могу посметь? Ты волен в любую минуту уходить, приходить, заниматься чем хочешь и так далее. Сарказм в чистом виде». Стасик дождался конца монолога. «А ведь я прощения просить пришел». Он достал из кармана красную коробочку Открыл Там было кольцо Красивое такое, но не развесистое А лаконичное С бриллиантом Вот В знак всего хорошего, что было И с надеждой на все то, что будет Аськи Еще никогда не дарили бриллианты А кто бы? «Манипулирует!» — вопила подкорка. «Покупает!» «Да ладно!» — слабо отбивалась Аська. «Ну, манипулирует. Ну, покупает. Типа для уверенности». Слух она ничего не сказала. Только сунула пылесос в угол, сходила умыться. И из зеркала на нее посмотрела дикое, лохматое и затравленное бриллиантами существо и вернулась на кухню. Стас как раз заканчивал разливать шампанское по чайным чашкам. «Я еще ничего не решила», — хмуро сказала Аська. «Так что не строй иллюзий». «За нас», — сказал Стас и поднял чашку на уровень глаз. После второй он попытался Аську поцеловать, но был мягко отвергнут. Впрочем, не обиделся. «Слушай», — сказал он после третьей и последней, из бутылки вяло стекли последние капли. «А давай прогуляемся. Вечер такой хороший, Борька спит, да вообще уж большой». «Сейчас Гулька придет», — язык у Аськи слегка заплетался. «Я говорил, у нее траблы». Но «Что нам это Гулька неосторожно?» — сказал Стас. «Женская дружба — это особый феномен, рациональному разъяснению не поддающийся». Неосторожно похвалить подругу жены опасно. Неосторожно ее принизить опасно в кубе. Наверное, по-хорошему Стасу сейчас надо было встать, извиниться, попрощаться и уйти с тем, чтобы прийти завтра, принести цветы и что-нибудь к цветам. И все прошло бы как по маслу, поскольку Аська правда без него скучала, грустила и даже скулила иногда, когда ее никто не видел. Но вместо этого Стас попытался настоять на своем «пойдем, пойдем, ну пойдем же!» И, понятное дело, Аська воспротивилась самой идее куда-то идти, растопырила все локти и коленки, А когда Стас, как бы шутя, попытался сгрести ее в охапку, она со всей дури лупанула его по щеке и по уху расслабленной ладонью. Как она спустя некоторое время поняла, он ее просто оттолкнул и сам испугался того, что случилось. А случилось, что Аська зацепила ногой порожек и, падая, попыталась удержаться за спинку, но стул вывернулся и углом сиденья заехал Аське по левой скуле. Сыпанули искры. Айска не помнила, что она орала. Просто потом сильно пиршила в горле. Внизу хлопнула дверь подъезда. Она постояла, глядя на остатки пиршества, сунула остатки ни в чем не виноватого тортика в мусорное ведро и решила, что остальное подождет. На душе было погано-погано. Потом она оказалась перед компом. Винчестер весело покряхтывал, грузя программы, соединяясь с сетью, «Ну и ладно», — думала айска свирепа. «Ну и пошел ты не знать, о тебе не хочу не думать! Обходилась, и дальше обойдусь!» Поэтому, когда раздалось ку-ку, и в развернувшемся окошке появились слова «Любое ваше желание будет исполнено, мы...» Аська немедленно отстукала ответ. «Пусть он больше никогда не приходит!» Через минуту снова кукукнула. «Просим уточнить желание. Кто не должен приходить?» «Может, не надо?» — спросил кто-то внутри, но Аська уже отправляла ответ. «Мой муж Станислав Громыко!» И откинулась, чувствуя себя победителем. «Ваше желание принято. Ваше желание будет исполнено в течение часа». «Ну да», — неуверенно подумала она. Гуля так и не пришла. Аська звякнула ей на мобильник, но женщина-робот сказала, что абонент временно не обслуживается. Аська положила свой мобильник на стол, и он привычно куда-то делся. Так что, когда стали звонить ей, она долго не могла разыскать вопящую трубку. «Ты!» — закричал откуда-то издалека Стас. «Это все ты натворила, сука! Это ты во всем виновата! Я только хотел...» Потом раздался скрежет, будто открывают страшно заржавленные железные ворота, и тишина. Аська с трудом положила телефон, пытаясь понять, что нужно сейчас сделать. Наверное, позвонить в милицию. Куку -ку раздалось так громко и неожиданно, что Аська подпрыгнула. Ваше желание исполнено. И тут позвонили в дверь. То есть это могла быть приехавшая, наконец, гулька, или мог быть Стас, устроивший веселый розыгрыш, или соседка сверху, потревоженная шумом, или сосед снизу, у которого опять капает с потолка. И Аська уже почти отперла дверь, но рука ее почему-то повисла в двух сантиметрах от замка. От двери исходила опасность. Аська ощущала ее, как вибрацию. И вот с того мгновения, когда она уловила непонятное и поняла, что это опасность Никакая сила в мире не заставила бы ее отпереть дверь Еще раз позвонили, а потом она услышала, как в замке начинает проворачиваться ключ Щелк, щелк, дзынь И язычок за щелки сдвинулся Аська вцепилась обеими руками в маленький прочный стальной засов Его никак не могли открыть снаружи, но она все равно вцепилась и держала Дверь попробовали Аська перестала дышать Не понял Глухо сказали за дверью В замке заскрежетало Ключ-то тот? Спросил другой голос А какой еще может быть? А квартира? И квартира-то, вот смотри Странно Слушай, а вдруг хозяева дома? Сказали же, что нет ну, Мало ли сказали Валим отсюда Попробуй еще «Ну вот, пробую. Вот!» Замок закрылся на все четыре оборота, дверь толкнули. Потом замок открылся, дверь снова толкнули. «Понял? Изнутри закрыто!» «Понял? Ай, нехорошо!» Две секунды, и хлопнула дверь лифта. Аська сползла на пол. Сквозь сон потом ей мерещились звуки. Визг тормозов, грохот сталкивающихся автомобилей, гвалт голосов и пальба. Но она не проснулась. И еще сквозь сон Наська мучилась, что ничего не сделала по работе. Но не смогла. Продолжение рассказа Ирины Андронати Андрея Лазурчука Аська в следующем подкасте «Модели для сборки».